Глава 290. План исследований. Роланд сидел у себя за столом, потерянный в раздумьях о том, как же будет удобнее атаковать королевский дворец с воздуха. Вдруг его размышления прервал грохот, кто-то яростно колотил в окно. Оглянувшись, Роланд увидел перекошенное от ужаса лицо молнии, зависшей прямо за окном. Мэгги, сидящая у нее на плече, стучала клювом в стекло. Найтингейл открыла окно, и девушка моментально влетела внутрь, свалившись на руки Роланду. — Что такое? — озадаченно спросил Роланд. — Что с тобой случилось такое? Мэгги прыгнула на стол, сложила крылья и ответила. — Черные камни. Угу. Огромная, покрытая снегом гора. Угу. — Чего? — — Нет, это не все! — севшим голосом заговорила молния. — Дьяволы! Я видела дьяволов! — Что? — Роланд побледнел. Он погладил девушку по голове, пытаясь успокоить. — Не паникуй, спокойно объясни мне, что случилось. Через некоторое время молния выбралась из объятий принца и взглянула ему в лицо. Ее золотые волосы были растрепаны, а глаза очень сильно покраснели. Видимо, в панике она забыла надеть свои противоветренные очки, когда на максимальной скорости летела назад. «Я хотела нарисовать границы сокрытого леса. Если лететь вдоль красноводной реки на запад, там мы нашли огромную гору». Выслушав сбивчивый рассказ девушки, Роланд с отсутствующим видом уставился в пустоту, размышляя. Огромная покрытая снегом гора, на которой есть необходимый для дьяволов красный туман, находится практически у них под носом, всего в двух сотнях километров? Затем он взглянул на Найтингейл, и та, без слов его поняв, кивнула. «Да, схожу и позову сестер». Вскоре все ведьмы пришли на экстренное собрание в кабинет принца. После того, как Роланд пересказал информацию от молнии, те ведьмы, которым не повезло встретиться с дьяволами, сидели мрачнее тучи. Особенно встревоженной была Ливс, которая собственноручно убила двух дьяволов, она прикрыла рот ладонью и тихо плакала. «Ваше высочество, я предлагаю нам выдвинуться туда, где красный туман, и все хорошо там изучить», — первый заговорила скрол В конце концов, молния смотрела на туман издалека, и мы не можем быть уверены, что там в самом деле живут дьяволы, а еще необходимо проверить, смогут ли они в случае чего пересечь гору и выйти на материк по берегу. "Я согласна со Скрол", сказала Венди и кивнула. "Хоть они и очень сильные, но всегда лучше подготовиться к защите, чем смирно сидеть со связанными руками и ждать, пока тебя захватят". Вэнди и Скрол в силу своего возраста были для остальных ведьм из ассоциации примерами для подражания. Именно поэтому остальные ведьмы, хоть и они и боялись, не стали выступать против идеи старших сестер. Впрочем, некоторые из младших ведьм сидели с таким видом, словно им и в самом деле хочется просто сидеть и ждать смерти. Роланду очень понравилось такое решение. Он подождал каких-нибудь возражений со стороны ведьм, но, не дождавшись ни единого, принял предложение скрол Теперь дело оставалось за малым — разработать план. «Мы можем взять воздушный шар и полететь на нем», — предложила Анна. «Наблюдающий за облаками уже покрашен в небесный камуфляж, так что мы можем подняться над облаками и полететь вдоль океана». «Еще вы можете взять с собой Сильвию», — предложила Найтингейл. «Ее дар просто идеально подходит для таких ситуаций». «Правильно», — кивнул Роланд, — «к тому же я тоже полечу». «Ваше высочество!» — одновременно протестующие завопили Венди, Скролл и Найтингейл. «Вы не можете так рисковать!» «Ну, не то чтобы я буду сильно уж рисковать», — замахал руками Роланд, пытаясь успокоить взволнованных ведьм. «Если бы дьяволы в самом деле могли пересечь ту гору, то они давно бы уже наводнили все четыре королевства». Да и причина, по которой они до сих пор водятся, только далеко на Западе, довольно проста. Они, в самом деле, не такие уж опасные, какими их сделало ваше воображение. Еще у Роланда была другая причина, которую он не упомянул. В конце концов, он был гораздо более опытен в оценке развития каких-либо цивилизаций. Если он посмотрит сверху на дьяволов и их жилища, то сможет потом разработать планы по обороне от врага и по атаке на вражеские поселения. Но вэнди протестующе уставилась на Роланда. «Не волнуйся, мы просто издалека посмотрим, и все». — ответил принц, ободряюще улыбнувшись. — Если бы я думал, что это опасно, то никого из вас не отпустил бы. — Ну, ладно, но тогда вы должны взять меня с собой. Сообразив, что им не удастся переубедить Роланда, Найтингейл решила поменять тактику и напроситься в экспедицию. Роланд, увидев ее серьезный взгляд, моментально сообразил, что лучше бы ему не перечить. Подумав пару секунд, он объявил. «В таком случае кроме меня полетят еще Анна, Венди, Сорайя, Сильвия, Найтингейл, Молния и Мэгги. Отправимся через неделю. Я выдам каждой из вас еду и револьвер. Вы должны будете за эту неделю научиться стрелять. Даже не боевым ведьмам нужно будет иметь хоть какое-то оружие для борьбы с врагом». Скорость полета на воздушном шаре намного уступала тому, с какой скоростью летела молния, поэтому Роланд всерьез опасался, что на путешествие к загадочной горе у них уйдет целый день. Видимо, им придется переночевать в дороге, поэтому необходимо было взять с собой палатки, сухую еду и оружие. «Да, ваше высочество!» — хором ответили ведьмы. После того, как шумная толпа покинула его кабинет, Роланд принялся изучать принесенный молнии черный камень. — Ты сказала, что на границе сокрытого леса валяется очень много таких камней. — Да. Молния, наконец, успокоилась и сидела на столе из красного дерева, болтая ногами. На ее лицо вернулся здоровый румянец. Причем, чем ближе мы шли к подножью горы, тем крупнее становились камни. Если сравнивать вид сверху, то территория, покрытая этими камнями, раз в десять больше пограничного города. Роланд взял камень в руку, чтобы измерить его вес, и удивился. Этот камень был гораздо легче, чем обыкновенный, значит, это определенно была не какая-то неизвестная руда. Поверхность камня была твердой, но немного проминалась, а при солнечных лучах она слегка отливала металлическим цветом. Эти камни там лежат прямо на земле. Возможно ли, что там месторождение угля? Подумав об этом, Роланд вновь вызвал Анну к себе в кабинет. Она подожгла камень своим черным пламенем. И вскоре он раскалился до красна и стал похож на железную руду, которую расплавили в печи. Вскоре камень начал таять. Оранжевый свет, излучаемый им, не исчез даже тогда, когда Анна убрала свое пламя. Анна и Роланд увидели, что на поверхности камня вдруг появилось голубое пламя. Это все подтвердило первоначальную догадку Роланда о том, что молния принесла ему антрацит. «Так вот как выглядит угольное месторождение!» — удивленно воскликнула молния. «А я всегда думала, что оно выглядит, как огромная свалка деревянного угля, покрытого пылью так густо, что можно испачкаться, только дотронувшись до него». «Конечно, он будет похож на обычный древесный уголь только после раскалывания и разбавления», — хохотнул Роланд. «Большая часть того, что достают из угольных шахт, выглядит как обычные черные камни. К тому же, чем качественнее сырье, тем крепче будет его структура. В общем, вот, некоторые куски угля и выглядят вот так вот, как черные камни, блестящие на солнце». Неожиданная находка его очень сильно обрадовала. Уголь не был в Грейкасле дефицитом. Угольные шахты были и на хребте падшего дракона, и в Серебряном городе. И обычно там добывали уголь для печей для розжига или отопления замков. Но ведь на самом деле уголь можно было использовать гораздо более разнообразно. До распространения двигателей внутреннего сгорания атмосфера была загрязнена дымом отгоревшего угля. Коксовый уголь также успешно заменял древесный, и это позволяло не уничтожать огромные объемы деревьев. Даже после того, как человечество вступило в эру электричества, уголь продолжали перерабатывать в угольный газ, водород и асфальт, а еще с помощью угля можно было генерировать электричество, уголь считался дешевым, но качественным топливом. Обладать открытой угольной шахтой было гораздо выгоднее, чем закупать уголь в других городах. Теперь перед Роландом стоял вопрос, как же именно использовать шахту. Он перевел взгляд на карту, которую нарисовала молния. Видимо, ему придется срочно строить цементный корабль, который будет двигаться с помощью паровых машин. Глава 291. Предварительное уведомление. Тимофей Уимблдон сидел у себя в королевском замке в столице Грейкасла и, крепко сжимая в кулаке свой скипетр, недовольно смотрел настоящего перед ним главного алхимика по имени Рейли Кеннет. Алхимик же, в свою очередь, счастливо улыбался. «Вы сообразили, какой именно рецепт своровали дезертиры?» «Конечно. Ваше уважаемое величество, они украли последнюю нашу разработку — снежный порох. Пожалуйста, позвольте мне продемонстрировать», — ответил Рейли, глубоко кланяясь. Подождав, пока король кивком разрешит действовать, Рейли махнул рукой двум своим ученикам. Те моментально выдвинулись вперед, поднеся поближе большую сумку. Рейли развернул на полу два листа белой бумаги и высыпал из мешков порох. На каждом листе бумаги была отдельная порция пороха. Одна кучка была пепельно-серой, а вторая гораздо темнее, практически черной. — Ваше Величество, пожалуйста, взгляните! Вот этот порох, что посветлее, обычно использовали при различных празднествах, а второй черный изобрели недавно. Это быстро воспламеняющийся белый порох. Рейли вытащил из кармана огниво и поджег две кучки пороха. Та, что посветлее, занялась неохотно и начала медленно тлеть а черная же сгорела практически за секунду, успев поджечь еще и бумагу, на которой была насыпана. — Ну и что это значит? — нахмурившись, спросил Тимофей. — Та игрушка, которую придумала моя дорогая сестрица, поджигает не только бумагу. — Конечно нет, ваше уважаемое величество! — ответил Рейли, и по его лицу расползлась широкая улыбка. «Я не знаю, заметили ли вы, когда я поджег порох, то они выделили разное количество дыма, и чем больше выделяется дыма, тем мощнее будет порох, я могу доказать это одним экспериментом». Взгляду короля предстали два бумажных свертка размером с кулак. Под мастерья алхимика подожгли веревки, торчащие из свертков, а затем прикрыли их медными котлами. По веревкам побежали искры, которые затем исчезли внутри медных котлов. Ваше Величество, сейчас будет очень громко, так что лучше прикройте уши. Не успел главный алхимик договорить, как прозвучал громкий взрыв. Один из медных котлов перевернулся, а второй подлетел к потолку. Затем он упал и долго еще раскачивался из стороны в сторону, издавая неприятный скрип. — Твою ж! — Тимофей медленно выругался, он чуть не выронил свой скипетр. — Почему этот идиот не предупредил заранее? Один из учеников поднял медный котел и поставил его прямо перед новым королем. Тот, изо всех сил пытаясь перестать психовать, стал внимательно разглядывать оба котла. Тимофей не хотел срываться на главном алхимике. В конце концов, ему нужно было, чтобы исследования продолжались, а без главного алхимика всему придет конец». И тут Тимофей понял, что медный котел поменял свою форму. Все выглядело так, словно кто-то прошелся по внутренней части котла молотком, деформируя ее. Я провел множество экспериментов и теперь уверен, что сила взрыва зависит не от горения, а от этого самого газа. Собственно, в украденных дезертирами бумагах об этом говорится прямо. Рейли стоял посреди зала и с уверенностью говорил, «Если вы увеличите количество снежного пороха и крепко сожмете его в шарик, то тогда он станет настолько мощным, что сможет пробить броню и разорвать тело противника». Думаю, рано или поздно этот новый тип пороха полностью вытеснит мечи и стрелы. Даже натренированные рыцари ничего не смогут сделать против простолюдина, у которого в руках будет вот такой вот мешочек с порохом. Услышав эти слова, толпа загомонила. В зале находилось множество рыцарей Тимофея, и теперь они стояли с мрачными физиономиями. Один из рыцарей, Веймар Стальное Сердце, выступил было вперед, чтобы поспорить с алхимиком, но Тимофей ударил своим скипетром о пол и завопил. — Тихо всем! После того, как толпа ему поклонилась, Тимофей вновь посмотрел на Рейли. — Твоя формула идентична той, которую украл дезертир, не так ли? «Совсем нет, ваше величество», — с презрением ответил Рейли, покачав головой. «Несмотря на то, что селитра — это очень активно используемый в алхимии материал, обычно ее у нас слишком мало. Когда дезертир смешивал порох, то израсходовал слишком много селитры». На несколько тестов ему просто-напросто не хватило бы материала. А вот я вывел свою формулу после множества различных тестов. Я придумал самый оптимальный метод, и мощь моего пороха намного превышает мощь того, который разработал дезертир». «Я рад это слышать», — с облегчением в голосе сказал Тимофей. Он знал, что Гарсия понаставила в его замке своих наблюдателей, но никогда бы не подумал, что у нее нашлись приспешники и в алхимической гильдии. Все было очень хорошо организовано. Дезертир захватил с собой десяток подмастерьев. Обычно такое не представляло никаких проблем — Несмотря на то, что в других городах днем с огнем алхимика не отыскать, в столичной лаборатории их как минимум двадцать. Один убежавший алхимик обычно вообще никакого ущерба производству не наносил, но в этот раз сбежал тот, кто придумал снежный порох. И вместо того, чтобы поделиться разработкой с гильдией, он просто взял и смылся без следа. Людям Тимофея удалось перехватить пару убежавших человек, но всю остальную группу они найти так и не смогли. Как только Тимофей услышал о побеге, то сразу же приказал своему премьер-министру скупить все запасы селитры в городе и приказать алхимической лаборатории как можно скорее воспроизвести рецепт снежного пороха, который придумал беглец. И теперь, после двух месяцев ожидания, он, наконец, получил желаемое. Тимофей был доволен. Он, конечно, все так же презирал главного алхимика, но сегодня, по крайней мере, тот оказался полезным. Отбросив прочь посторонние мысли, Тимофей прокашлялся и сказал. «Ты хорошо поработал. За твои заслуги перед королевством я дарую тебе двадцать пять золотых монет». — Еще я открою в столице завод по производству снежного пороха. Впрочем, тебе расслабляться не следует. Продолжи дальнейшие исследования этого пороха. Если все на самом деле так, как ты сказал, и простолюдины, и вправду смогут побеждать рыцарей, то, думаю, тебя будет ждать награда в виде титула и собственных земель. — Спасибо огромное, ваше величество! После того, как главный алхимик ушел из зала, Сэр Веймор не в силах больше сдерживаться, вскочил и затараторил. — Ваше Величество, да, это все выглядело очень страшно, но я не думаю, что его можно использовать против рыцарей. Вы же сами видели, эти мешочки сначала нужно поджигать, да и убивают они только на расстоянии в шакре-два. Да на таком расстоянии я десяток раз сумею убить любого простолюдина. Даже если они смогут поджечь мешочек, то пока он будет гореть, я опять же сумею уничтожить врага, а потом спокойно отойти. Судя по речи Рейли, он никогда не был на поле боя и не знает, как там все происходит. — Мы тоже так думаем. Другие рыцари согласились с Веймаром. — Вот поэтому я и попросил его разработать способ получше, — ответил Тимофей. Например, можно уменьшить время горения шнура или сделать так, чтобы мешочки можно было бросать. Ну и, конечно же, неважно, какое оружие у человека, рыцарь всегда будет лучше какого-то там фермера. Впрочем, в глубине души Тимофей был не согласен сам с собой. Конечно, простолюдины были абсолютно бесполезны, они были трусливы и глупы, еще и боялись умереть. Но если накормить их таблетками, а потом дать в руки мешочки с порохом, то их можно превратить в мощное оружие и если его армии когда-нибудь понадобится пробиться сквозь ворота крепости или проделать дыру в защитных стенах, то всегда можно будет отправить несколько простолюдинов, и тогда дыра в защите будет обеспечена». В этот момент за дверью раздался чей-то звук шагов, и вскоре в зал вбежал запыхавшийся личный охранник короля, который бухнулся на колени и произнес «Ваше Величество, кажется, на тот отряд, который вы послали на западные территории, напали враги. Побежденные солдаты вернулись назад в столицу. Я слышал даже, что они принесли с собой какое-то письмо». «Что?» — шокированно завопил Тимофей. «Убедись, что они ни слова никому не скажут, и притащи их всех сюда, в замок, живыми!» Во дворе замка на коленях стояли оборванные воины и молили короля о пощаде. — Ваше Величество, будьте милосердны, дайте нам еще таблеток, мы больше так не можем. Тимофей недовольно морщился. Эта кучка бесполезных существ осмеливается требовать таблетки, да они же ни на что не годны. То, что они живые, можно засчитывать как минус. Их ведь надо еще кормить, поить, а это дополнительные траты». Он холодно взглянул на несчастных и тихо сказал. «В конце концов, как же так получилось, что враг вас победил? Кто может рассказать мне хоть что-нибудь о течении битвы? Я дам антидот тому, кто сможет сказать мне хоть что-то внятное». Оборванцы в ту же секунду затараторили «На нас напали тогда, когда мы еще были на кораблях. Флот превратился в хаос. Главный рыцарь приказал нам сойти на берег и собраться в боевой строй. Но как только мы ступили на землю, на нас посыпались бесконечные арбалетные стрелы. Их было так много, что у нас не было шанса начать контратаку. Первыми сдались рыцари, а мы просто взяли с них пример». — А что насчет рыцарей и главного рыцаря? — Нет, я не знаю. у Нас отвели в лагерь, но по дороге мы не видели ни одного рыцаря. Тимофей нахмурился и прошипел. — И как вы вернулись? — Нас отпустил принц Роланд, — торопливо ответил один из крестьян. — А еще он дал нам письмо, которое приказал передать вам. — Всем? — Да, и у меня есть письмо. — И мне тоже дал. Крестьяне в унисон завопили, а затем подскочили, и каждый вытащил из кармана письмо от Роланда. «К черту все! Он что, на самом деле дал каждому по письму?» Тимофей собрал все письма и обнаружил, что все содержат одинаковый текст. «Мне тебя очень жаль, Тимофей Уимблдон, жаль, что ты принимаешь такие идиотские решения». Несколько попыток захватить западные земли были смертельной для тебя ошибкой, и ты должен за нее заплатить. В начале второго месяца осени я атакую королевский город. Я сделаю так, что ты навсегда выучишь урок о том, что ты нигде не будешь в безопасности. Вся столица это поймет. Думаю, все идет к тому, что корона слетит с твоей головы. Роланд у Уимблдон Глава 292. Точные управляемые бомбы. Тир для обучения остальных ведьм стрельбе из револьверов решили разместить в переднем дворе замка. Все выбранные для полета к красному туману ведьмы получили по револьверу. Роланд решил дать револьвер даже Сильвии. А затем он потратил два дня на то, чтобы обучить ведьм правильной стойке для стрельбы, и только после этого они перешли к стрельбе настоящими патронами. У большинства ведьм хорошо получалось изображать правильную стойку, но как только началась стрельба, открылась вся неприятная правда». Практически все ведьмы пытались отбросить пистолет в сторону и закрыть уши ладонями каждый раз, когда гремел выстрел. Найтингейл, увидев это чудо, задумчиво нахмурилась. Не отбрасывала пистолет только лишь Анна. Каждый раз, когда Роланд смотрел на Анну, она стояла практически неподвижно, двигался только лишь ее палец, которым она раз за разом нажимала на спусковой крючок. Она, казалось, не обращала никакого внимания ни на грохот, ни на дым, а что касается точности стрельбы, принятая ею поза, не оставляла мишени никаких шансов. «Может ли быть такое, что Анна талантлива не только в обучении, но и во всем остальном?» — удивленно размышлял Роланд, наблюдая за тем, как Анна стреляет. В конце концов, она стреляет довольно мощными патронами на черном порохе, у которых сильная отдача. Как у нее получается стоять настолько неподвижно? Роланд, полный любопытства, подошел к Анне со спины и увидел два черных огонька, висящих рядом с рукояткой револьвера. Сама же Анна только делала вид, что держит его, на самом деле даже не касаясь рукоятки ладонью. Роланд похлопал ее по плечу и увидел, как ведьма вынула из ушей еще два черных огонька и обернулась. Она хвастливо взглянула на Роланда и заявила «Ну, как тебе? Я всегда попадаю в цель». Роланд не знал, смеяться ему или плакать, но особого выбора у него не было, поэтому он громко крикнул. «Во время тренировки и стрельбе никому не пользоваться своей магией!» «Почему? Чтобы в случае встречи с врагом, у которого будет камень божественной кары, вы не запаниковали и не наделали ошибок», — объяснил принц. Затем он вытянул вперед руки и закрыл ладонями уши Анне. «Я вот так постою, так тебе не будет страшно, хорошо?» «Ага», — радостно заявила Анна. Она развернулась, поменяла пули в револьвере и опять прицелилась. «Мэгги, быстро иди сюда, мне надо, чтобы кто-нибудь зажал мне уши!» Завистью в голосе завопила молния. «Угу», — воскликнула Мэгги и ткнула пальцем в свой собственный револьвер. «Ты все равно не сможешь стрелять из пистолета, когда превратишься в птицу!» — подмигнула ей молния. «Помоги мне, а потом и я закрою тебе уши». «Угу». Остальных ведьм из замка привлек постоянный грохот выстрелов, и вскоре они все до единой собрались на площадке для стрельбы. Некоторые тоже хотели попробовать пострелять. В конце дня практически каждая ведьма ухитрилась попрактиковаться в стрельбе. Роланд, смотря на группу радостно стреляющих из револьверов женщин, был глубоко тронут увиденным. Он до сих пор помнил, как они все выглядели в тот день, когда он впервые с ними повстречался. Раньше Анна была очень худой, ее ручки и ножки были тоненькими, словно палочки, в глазах словно отсутствовала воля к жизни, и ведьма безразлично смотрела вперед. Между бровями Найтингейл всегда собирались тучи. Даже ее улыбка не была отражением того, как она на самом деле себя чувствовала. Другими словами, ее улыбка нужна была только для того, чтобы скрыть истинное настроение ведьмы. А Венди, которая говорила тихим голосом, не могла скрыть своей усталости». Ливс, которая, казалось, перестала даже и мечтать о спокойном будущем, Лили, постоянно напряженная, словно кошка, а еще Молния, Мистери Мун, Калибри, Скролл и другие. Раньше их притесняли, подставляли, на них охотились, и им всем крупно повезло выжить в этой мясорубке. А насчет того, куда они все должны были отправиться, у них не было времени на размышления об этом. А теперь же все эти ведьмы были словно совершенно другими людьми. Теперь ведьмы излучали определенный и уникальный шарм, в их глазах мелькали лучики интеллекта. Ведьмы теперь были уверены в своей судьбе. Мало того, что они умудрились выжить, так теперь еще и жили с комфортом. Теперь им не нужно было куда-то торопиться. Их жизнь стала просто замечательной. И каждый раз, когда Роланд встречался с какой-нибудь ведьмой, то видел, как в их глазах плещется благодарность и доверие. В такие моменты Роланд чувствовал себя еще сильнее. Вечером после плотного ужина Роланд решил выделить время на тренировку по метанию, подготовку к операции «Осеннее наступление». Количество участвующих в ней ведьм сократилось наполовину. Там присутствовали только трое ведьм — Анна, Венди и Молния. Это была так называемая «минимальная команда для воздушного рейда». После долгих и усердных размышлений Роланд решил назначить время атаки в начале второго месяца осени. Если назначить ее на более раннее время, то Роланд мог и не успеть все тщательно подготовить. А если перенести на более позднее, то Тимофей вполне мог воспользоваться окном и снова атаковать. И если Тимофей вновь решит атаковать западные земли своим излюбленным способом, накормленными таблетками крестьянами, то Роланд боялся, что никакой авиаудар ему против этого не поможет. Именно поэтому осеннее наступление нужно было провести до того, как Тимофей удастся собрать еще одну толпу крестьян. Роланд решил исполнить свое обещание в виде 250-килограммовой бомбы, которую они сбросят на королевский замок. Бомба, которая была тяжелее той же Найтингейл, раз в пять будет сброшена с высоты двух километров. Она пробьет купол замка и взорвется уже внутри. Воздушный шар поднимался вверх и нес за собой в небо корзину, в которой находился муляж бомбы. В корзине, кроме ведьм, еще находился и Роланд, так что бомба была немного меньше, чем задуманная. Всего весом примерно с 4 Найтингейл. Впрочем, она была идеальной для авиационной бомбы формой. Бомбы именно такого типа и будут использоваться в будущем. Немного вытянутая, с тонким носом и толстой нижней частью, которой были еще приделаны направляющие крылья и парашют. Парашют должен был держать бомбу перпендикулярно земле, чтобы увеличить ее максимальную скорость. Корзина, из которой планировалось выбросить бомбу, была переделана специально для этих целей. На дне корзины стояла специальная эстакада, которая поддерживала бомбу носом вниз, так что часть снаряда торчала внизу под корзиной. Кому-то нужно было всего лишь нажать на рычаг, который подтягивал крючок, выпускающий бомбу из захвата. Роланд поднимался все выше и выше и вскоре весь пограничный город стал размером не больше ногтя, а красноводная река и вовсе превратилась в ярко-серебряную ниточку. — Я в первый раз на такой высоте, — сказала Венди, выглянув в окно для обзора. — Кажется, словно все западные земли уменьшились. — Это потому, что они и в самом деле довольно маленькие, — ответил Роланд и улыбнулся. «Посмотри на пустоши на севере, именно туда мы потом и отправимся». «Вы хотите подняться еще выше? Я уже не вижу мишени!» — крикнула молния, летящая рядом с корзиной. «Ну, мы почти на месте!» — ответил Роланд и, взглянув на Анну, отдал сигнал приготовиться. И хотя точно измерить высоту было невозможно, можно было сказать, что они явно поднялись выше одного километра. Это было необходимо для их же собственной безопасности и для сокрытия атаки, враг вряд ли сможет разглядеть висящий на такой высоте воздушный шар. Но бросок бомбы с такой высоты означал, что место, на которое упадет снаряд, было отдано на откуп удачи. Если они хотели попасть точно в замок, то бомбе следовало приделать что-то вроде управления. И этот риск на себя решила взять маленькая девочка по имени Молния. «Сбросить бомбу!» — скомандовал Роланд. Венди дернула за рычаг, и в корзину ворвался порыв ветра. Затем Анна закрыла образовавшуюся после падения бомбы дыру железной пластиной и затянула рукоятку. Они очень много репетировали эти действия еще на земле, так что две женщины действовали практически на автомате. «Она сможет попасть в цель?» — поинтересовалась Венди, выглядывая в окно. «Мы узнаем только после того, как спустимся», — ответил Роланд, пожав плечами. «Молния должна была лететь вниз с такой же скоростью, с какой летела бомба, и держать ее в вертикальном положении. Таким образом она могла свободно менять траекторию полета и превратить ракету в управляемую». На самом подлете к цели молния должна была рвануть рычаг на хвосте бомбы, тем самым отцепив от нее парашют. За следующие сто метров полета бомба должна была набрать достаточно кинетической энергии, чтобы пробить с собой крышу дворца. Таким образом, они могли контролировать падение бомбы и то, что она упадет, точно в желаемое ими место. Теперь им следовало сделать только одно — тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Глава 293. Ночью накануне. Неделя прошла очень быстро, и, наконец, разведывательный отряд был полностью готов к путешествию. Роланд вызвал Берва, Картера и Железного Топора в замок и сообщил им, что он на пару дней уедет из пограничного города. За то время, пока его не будет в городе, остальные должны были действовать согласно предыдущим планам. Естественно, что заявление вызвало бурю протестов со стороны мужчин. Картер страстно желал делать свою работу и находиться рядом с принцем для его охраны. Железный топор предложил Роланду и ведьмам взять сотню воинов в качестве сопровождения, а заявил, что Роланд должен остаться и одобрять выпущенной ратушей новые законы. Все зашло настолько далеко, что Роланду даже пришлось включить лорда и громко потребовать выполнения своего приказа. — Ваше высочество, я все же не понимаю, чего там такого важного происходит, что вам нужно лететь туда лично? — растерянно поинтересовался Бэров. «Это напрямую касается западных земель. Причем проблемы там такие, что от них напрямую зависит существование самого королевства грейкасл ответил Роланд, а затем, помолчав пару секунд, продолжил. «И только я способен вынести адекватное решение по этому поводу. Вы... Вы не можете сказать нам, что там на самом деле случилось?» «Пока нет, но однажды настанет день, и вы все поймете сами». Роланд покачал головой. «А еще эта поездка должна оставаться в тайне. Вы не должны кому-либо о ней сообщать». Роланду было очень страшно говорить слух о том, что всего в двух сотнях километров от пограничного города находится гнездо дьяволов, тех самых дьяволов, которые однажды уничтожили святой город Токилу, и те жители, кому удалось остаться в живых, были вынуждены бежать на материк». Впрочем, Роланд особо не паниковал. В конце концов, он ведь посмотрел так много фильмов, где всех убивали. Но что-то все равно не давало ему покоя. Он был уверен в том, что другие люди отнесутся к этой новости не так легко. Если об этом просочится хоть один слух, то все выльется в огромные проблемы. Мало того, что среди народа вспыхнет паника, так они еще и убегать из западных земель могут начать. Поэтому сейчас было совсем неподходящее время для правды. Когда Роланд закончил улаживать все политические дела, он вместе с ведьмами отправился в корзину воздушного шара. Вскоре шар оторвался от земли и полетел по небу прямо к огромной заснеженной горе. — Ваше Высочество, если принимать во внимание то, что сотня лет назад с дьяволами сражалась именно церковь, так они хорошие или плохие церковники-то? казалось, Сильвия была мрачнее тучи с того самого момента, как узнала о существовании дьяволов в принципе. Не успел Роланд и слова сказать, как в разговор влезла Найтингейл. — Ну, конечно же, они плохие. Ты когда-нибудь видела, чтобы хороший человек просто так охотился на ведьм? Мы бы точно знали, если бы ведьмы были приспешниками дьявола. Ты так не думаешь. Но, как ты знаешь, мы никак не связаны с дьяволом, и демонический укус — это не что иное, как фикция. Впрочем, Сильвия, казалось, ее не слышала вовсе. Она наблюдала за Роландом и ждала ответ от него. Он подумал несколько секунд и заговорил. «Во-первых, пока у нас подтверждение того, что с дьяволами воевала именно церковь, нет вообще. Если они в самом деле занимались таким благородным и опасным делом, то почему они постарались сделать так, чтобы никто никогда не нашел и упоминания об этом?» Да, такие новости очень хорошо помогли бы им привлечь в лоно церкви еще больше верующих. Боюсь, на этот вопрос я смогу ответить только после того, как мы найдем недостающие куски информации. К тому же нельзя делить вещи на «только хорошие» и «только плохие». Ведь все зависит от ракурса, с которого ты на них смотришь, Впрочем, думаю, ты хотела спросить, не собираюсь ли я объединиться с церковью, чтобы вместе с ней воевать с дьяволами. Я, Сильвия, хотела было запротестовать, но в итоге просто замолчала, не в силах отрицать очевидное. Мы с церковью несовместимы. Даже если в церкви есть свои ведьмы, я все равно не смог бы воевать с ними плечом к плечу, сказал Роланд. Особенно сейчас, когда рядом со мной стоите все вы. «Я тоже хочу кое-что сказать», — самодовольно заявила Найтингейл. «Даже если церковь и в самом деле воевала с дьяволами, они все равно проиграли. Возможно, проиграли с огромными потерями. Короче говоря, если выражаться словами его высочества, если мы не знаем, кто победит, то какой смысл опираться на того, кто может проиграть?» «Понятно» кивнула Сильвия. Теперь она выглядела не так мрачно и настороженно. Время шло, туман испарился, и люди, наконец, смогли увидеть на горизонте силуэт огромной заснеженной горы. «Ух ты! Она и в самом деле очень огромная!» — подумал Роланд. «Даже я в своей жизни всего пару раз видел такие высокие горы!» В здешнем непроходимом горном массиве горы были гораздо ниже этой, словно земля ни в какую не желала подниматься выше определенного уровня. Впрочем, гор, пусть даже и не особо высоких, было довольно много. Роланду даже показалось, что если бы они пытались обойти те горы по земле, то на это у них ушло бы как минимум пару месяцев. Место для лагеря они решили выбрать наверху одной из гор, которая была ближе всего к морю. Оттуда было очень легко наблюдать за происходящим вокруг. Еще она была довольно далеко от сокрытого леса, так что можно было не бояться, что в лагерь тайком проберутся какие-нибудь твари. Они перекусили, а потом принялись устанавливать палатку. Из-за того, что место на воздушном шаре было ограничено, они смогли взять с собой только одну палатку, но зато большую. Полный благородства Роланд решил отдать палатку ведьмам, а сам поспать в корзине воздушного шара. Мэгги же устроилась на дереве. Она могла спать стоя, когда превращалась в птицу. Он решил, что еще морально не готов на то, чтобы делить с ведьмами палатку. Когда Венди и Сорайя предложили, что в корзине будут спать они, чтобы Роланду было место в палатке, он все равно отказался. Пока ведьмы решали, кто где будет спать, Сильвия таращилась на Роланда с таким подозрительным выражением лица, что тот не знал, плакать ему или смеяться. Определившись с очередностью несения вахты, ведьмы одна за другой полезли в палатку. Корзина воздушного шара была неровной, так что Роланду было очень сложно уснуть, поэтому он просто сидел, оперевшись о корзину спиной, и молча смотрел на блестящее при свете луны море. А вдруг он услышал, что к нему сзади кто-то подошел. Он резко подскочил, обернулся и обнаружил, что это была Анна. Раньше, когда он еще учился в школе, он вечно старался социально адаптироваться в надежде на то, что что-нибудь произойдет. Впрочем, ничего никогда не происходило, но это не останавливало его, и он продолжал с нетерпением ждать следующей возможности. И вот, когда это, наконец, произошло, Роланд почувствовал, что, вопреки всем его ожиданиям, все происходит не так. Сердцебиение у него участилось. Постаравшись сделать вид, что ничего не происходит, он поднял бровь и спросил. — Что такое? Не можешь уснуть? — Нет. — тихо пробормотала Анна. — Я просто хочу составить тебе компанию. — Даже так? — он закашлялся. — Ну, спасибо. — Это мне нужно тебя благодарить, — ответила Анна, улыбнувшись. Луна освещала ее лицо серебряным светом, а ее голубые глаза, казалось, были глубже, чем океан. — Те слова, которые ты сказал Сильвии, хотя она тебя и не поблагодарила, она очень расслабилась, услышав их. — Ты за нее рада? — Нет. Анна покачала головой. — Я рада за свой выбор. Роланд шокированно переспросил. — Какой такой выбор? Анна не ответила, она просто закрыла глаза и поцеловала Роланда в щеку. Потом тихо прошептала. «Спокойной ночи, Ваше Высочество!» «Это ведь можно было расценить, как что-то произошло, ведь так?» Увидев, как Анна исчезла в палатке, Роланд потянулся, пытаясь успокоить скачущее галопом сердце. Он решил отправиться в корзину и все-таки немного поспать. Вдруг он почувствовал у себя на лице чьи-то невидимые ладони. Перед ним никого не было, но это явно были не галлюцинации. — Я тоже благодарю вас, ваше высочество, за то, что вы так много делаете для ведьм. Глава 294. «Дьяволы атакуют!» Ранним утром следующего дня путешественники собрали все свои пожитки и вновь были готовы отправиться в путь. Роланд заметил одну интересную вещь. Несмотря на приведенную в походе ночь, все ведьмы выглядели идеально, чего нельзя, конечно, было сказать о нем самом. Ему и в зеркало не нужно было смотреть, чтобы догадаться, что прическа у него находилась в тотальном беспорядке, а бессонница наложила свой отпечаток на лицо. Он был бледным и вспотевшим, и каждый раз, когда он дотрагивался до лица, палец покрывался липким потом. Роланд оклемался только после того, как умылся холодной водой и прополоскал ею же рот. Он уже соскучился по своему драгоценному водопроводу и теплому душу. Через час, наблюдающий за облаками, наконец прибыл на место назначения, к подножью огромной горы. Затем шар полетел в сторону моря, и, наконец, наблюдателям открылась картина того, что находилось по ту сторону горы. Все было точно так же, как и описывала молния. Вся зона за горой была покрыта кроваво-красным туманом, который сгущался у самой земли до такой степени, что ничего не было видно. Роланд скомандовал поднять шар еще выше, чтобы разглядеть, насколько далеко распространяется этот красный туман. — Ты что-нибудь обнаружила? — поинтересовался он у Сильвии. Та покачала головой и ответила — «Нет, мы слишком далеко. Мое око правда не достает?» «Ладно, давай подождем, пока Сурая дорисует картинку и подлетим поближе», — приказал Роланд. Пока Сурая зарисовывала открывшийся ей вид, Роланд рассматривал берег через подзорную трубу. На берегу не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало сделанное человеком, только лишь обрывы, утесы и скалы». Видимо, даже если здесь и водились дьяволы, они явно не собирались строить корабли, чтобы атаковать Грейкасл с моря. Это немного успокоило Роланда. Воздушный шар медленно приближался к туману, и Сильвия, наконец, смогла разглядеть, что там происходит. Примерно в тридцати километрах от моря она увидела несколько строений из черного камня, напоминающих остроконечные шипы или пирамиды. «Мы видели такие же в мираже в пустошах!» — эмоционально воскликнула Венди, не в силах сдержаться. «Это и в самом деле территория дьяволов! Но эти ведь не такие высокие!» — нахмурилась Сорая. «То, что мы видели, было высотой как минимум в три километра!» «К тому же красного тумана там не было, эти здания должны быть выше, чем окружающие их горы. Может, тогда вы видели дьявольский город, а то, что мы видим сейчас, всего лишь какая-нибудь дьявольская деревня», — предположила Анна. Итак, мы можем сделать вывод, что у дьяволов есть какая-то система построек, и, видимо, их цивилизация достаточно высоко развита, чтобы попытаться захватом увеличивать свои территории. Роланд молча оценивал ситуацию. Он надеялся, что в этой дьявольской деревне будет очень немного жителей. «А что там внутри, в этих шипах?» — поинтересовался он. — Ну, большая часть пустые, но некоторые наполнены какой-то жидкостью, что ли. — Подождите-ка! — Сильвия шокированно вглядывалась в туман, а потом завопила. — Отходим! Дьяволы нас заметили! — Заметили? — Роланд уставился в подзорную трубу. Впрочем, он смог увидеть только плотный кроваво-красный туман. — Они двигаются! — вопила Сильвия. — До этого они все лежали на земле лицом вниз, а теперь вон там они взлетают в воздух. — Венди, отступаем на полной скорости! — скомандовал Роланд. Порыв ветра сорвал воздушный шар с места так быстро, что корзина с пассажирами наклонилась, а веревки, которыми она была прикреплена к шару, заскрипели. Следующий вопль Сильвии перепугал всех еще больше. — В нашу сторону быстро летят два дьявола! Они летят на каких-то животных? — Что за чертовщина! У них еще и летающие животные есть! — Роланд изо всех сил вглядывался в туман. Все это было похоже на какой-то бред. Какого размера должны быть эти летающие животные, чтобы ухитриться поднять в воздух огромных дьяволов? Вскоре он заметил две еле различимые черные точки. Присмотревшись, он смог различить этих животных. Он видел только их седла и огромные острые клыки. Форма тел тех животных чем-то напоминала птичью, разве что без перьев. Это, очевидно, были какие-то демонические звери-мутанты. «Лети к берегу, приземляемся как можно скорее», — сквозь зубы скомандовал Роланд. Это была единственная на данный момент хорошая идея. Он и подумать не мог, что у дьявлов могут быть летающие животные. В маленьком разведотряде самостоятельно летать могла лишь одна молния, и, взглянув на ее бледное от ужаса лицо, Роланд понял, что отбиваться от дьяволов она вряд ли будет. Как только дьяволы догонят шар, то одного, единственного столкновения будет достаточно, чтобы убить всех ведьм. Даже если магический пигмент Сораи устоит против острых когтей летающего монстра, они все равно погибнут, хотя бы от того, что после столкновения с монстром корзина перевернется, и все полетят вниз. И вода их не спасет. Они находятся на такой высоте, что сила удара просто размажет их по воде. Дьяволы уже приблизились к шару настолько, что Роланд мог разглядеть их без помощи подзорной трубы. Два огромных зверя-мутанта несли у себя на спинах таких же огромных монстров. «Осторожнее!» — пискнула Сильвия. «Они собираются метнуть копья!» Когда Роланд услышал предупреждение, то в его мыслях сразу появилось изображение битвы ведьм и дьяволов. В прошлый раз один такой дьявол, метнув копье, в мгновение ока лишил жизни ведьму по имени скарлет Впрочем, Роланд даже не заметил броска, да и летящего копья он тоже не заметил. В ту секунду, когда Сильвия предупредила о броске, Анна подняла руки вверх и выставила между дьяволами и корзиной свой огненный щит. Вскоре раздались два громких удара. Анна зарычала и сделала два шага назад. Ее черный огонь, казалось, разлетелся на куски, словно стекло. Впрочем, он остановил копья, они не просто свалились вниз. Видимо, она влила очень много магии в созданный ею огненный щит. Ведьмы облегченно выдохнули. Впрочем, Роланд не стал так рано радоваться. В конце концов, он очень хорошо знал, что такие вещи очень быстро высасывают магию. Он давно это заметил, с тех пор, как наблюдал за Анной, плавящей железо. Если она использовала свою магию для плавки и разрезания металлов могла это делать практически постоянно, но вот когда она меняла структуру своего огня на молекулярном уровне, чтобы изменить его свойства, то магия заканчивалась в считанные минуты. Например, когда Анна с помощью своего черного огня плавила в печи много металла, то расход ее магии увеличивался, А если она пыталась сформировать из огня целую печь, то энергии хватало максимум на пару минут. Так что созданный ею барьер должен был сжечь большую часть ее магических запасов. Если дьяволы метнут копья еще раз, то, скорее всего, после еще одного такого барьера Анна не сможет даже нагревать воздух в шаре. Казалось, дьяволов очень удивило то, что произошло у них перед глазами. По крайней мере, они решили не атаковать еще раз, а просто лететь по обе стороны от шара, словно выжидая удобный момент. Теперь они были так близко, что Роланду удалось разглядеть их страшный облик, он был точно таким же, как на рисунках Сораи, как шлемы дьяволы носили черепа демонических тварей, в глазницы которых были вставлены красные кристаллы. К подбородку у дьяволов была присоединена труба, идущая из расположенного у них на спине щитка. Ведьмы повытаскивали было свои револьверы, но корзина шара качалась так быстро, что они не могли как следует прицелиться. Они отстреляли уже по два барабана патронов, но ни одна из пуль не попала в цель. В этот момент дьяволы бросили копья еще раз. В этот раз один из дьяволов летел впереди, а второй — сзади от шара. Анна никак не могла заметить, что враг сзади тоже решил атаковать, так что она подняла свой огненный щит только с одной стороны. Роланд же, в свою очередь, знал, что хоть он и не видит траектории полета копья, но оно совершенно точно летит в Анну. Он инстинктивно бросился к Анне и оттолкнул ее в сторону, а потом почувствовал чудовищную боль в плече. Плечо болело так, словно кто-то изо всех сил ударил по нему молотом. Роланда подкинула вверх и бросила на стену корзины. Все его тело пронзило чудовищная боль, и он почувствовал, как его сознание медленно проваливается в пустоту, преследуемое головокружением. Он крепко сжал зубы и повернул голову в сторону, чтобы взглянуть на плечо. От плеча, собственно, не осталось практически ничего, там зияла огромная дыра. Такая же дыра в стене корзины очень явно показывала, с какой силой дьявол швырнул копье. Летящее копье снесло практически четверть стены корзины, сочащаяся из раны кровь окрашивала одежду Роланда в темно-красный цвет. И последнее, что он слышал перед тем, как потерять сознание, был полный ужаса вопль Найтингейл.